Глава тридцать восьмая. «Куда?» — опешил я. После чего встрепенулся и одним махом оттолкнул от себя девушку, воспользовавшись телекинезом. Настя отскочила назад, сжимая и разжимая кулаки, но благоразумно больше не нападала. Пелена спала с ее глаз, но теперь они метали молнии. «Она прислала мне сообщение!» — шипела от злости Клюкова. «Сказала, что переводится и улетает буджоа Типа там есть специализированный колледж». «Но так разве это плохо?» Я улыбнулся и разбил руками. «Чего бесишься, словно тебе улей запихнули под юбку? И какие ко мне претензии?» «Да потому что она не хотела этого». «Чего? Уезжать в элитный колледж?» «Именно!» Чуть ли не выкрикнула Настя. Ученики, проходящие мимо нас, начали подозрительно озираться, но Клюкову, судя по всему, это не интересовало. «Она хотела остаться, но из-за тебя? Да я-то здесь при «Мне тоже не удалось сдержаться». «И потом, она сама тебе сказала, что не хочет ехать? Или родители? Может, они сами ее туда и отправили? Нет!» Казалось, еще немного, и Клюкова взорвется, забрызгав желчью школьные стены. «Я поняла это по голосу. Она прислала мне голосовое сообщение, где говорила, что уезжает. А еще просила тебя не трогать. Сукин сын, что ты и сделал!» И снова бросилась на меня с кулаками. Но на этот раз я не позволил так снисходительно с собой обращаться. И как только девушка оказалась рядом, перехватил ее руки и крепко сжал. В меня тут же ударил упругий поток воздуха. Но я устоял, лишь скривился от небольшой боли. Все же Настя оказалась не так проста. Наверное, благодаря своей магии смогла поднять меня над полом. «Успокойся!» Рявкнул на нее и тут же посмотрел по сторонам, ожидая, что сейчас появятся учителя, и обо мне опять доложат Михалычу. «Думай, дура!» С этими словами отпустил ее и отступил на шаг. «Пошел ты, Ростов!» Процедила-то сквозь зубы, потирая руки, но все же больше не кидалась. «Тебе сказали не трогать меня, и первое, что ты делаешь, бросаешься!» Я внимательно смотрел на нее. «Серьезно? Мозгов, что ли, совсем нет? Да даже если и так, то почему не слушаешь советы, подруги?» «Подруги!» — хмыкнула та, но мне показалось, что в этой усмешке была горечь. «Черт! Неужто между ними было что-то большее? Поэтому Клюкова так бесилась, когда я заявился на вечеринку. Я вообще без понятия, что имела в виду Света. Вновь заговорил я, и даже не хочу с ней видеться. «Тебе не нравилось, что мы общались? Так радуйся! Она мне безразлична!» «Вот как!» — скривилась Настя. «Откажешься от такой красотки? Она ведь сама пыталась с тобой наладить связь, а ты ее отшиваешь?» «Все вы, мужики, одинаковые!» «Да твою ж мать!» От негодования я всплеснул руками. То тебе не нравится, что я с ней, то не нравится, что мы врозь. Блин, определись уже, женщина! Я девушка! В каком месте? Во всех! Оно и видно. Я готов был рассмеяться, но вовремя сдержал смешок, чтобы вновь не разозлить эту полоумную. В общем... Поговори с ней нормально или с ее родителями. Они за нее в ответе. Не я. Поэтому предлагаю жить дружно и по разным сторонам класса. Идет? Идешь, шикнула та. Ты и нахер. После чего наиграно пафосно развернулась так, что в воздух взметнулись темные волосы и направилась обратно. «Здрасте, приехали!» — пробурчал я. «А я еще думал, что этот день ничего не испортит». «И что прикажете с этим делать?» «Девушка, виновная в моем похищении, пропала неделю спустя после того, как я вырвался из подземелья. И все бы ничего, если б не сообщение, отправленное настю Если Света и правда отправилась в колледж, то зачем просить оставить меня в покое? Просто так, из чувства вины? Или за этим что-то есть? Кстати, и других ее подружек я тоже не видел. Марго вроде училась в нашей школе. Еще одна Настенька, судя по тому платью с глубоким вырезом, в котором она меня соблазнила на вечеринке, тоже не из простой семейки. Значит, должна учиться где-то здесь. А вот третья их подруга, Лиза, была из обычной школы. Интересно, почему лабастов был именно с ней, ведь та убежала вслед за ним, стоило тому ретироваться, поджав хвост? Вряд ли собирается строить с ней серьезные отношения. Все-таки кто она, а кто он? Скорее всего, она бегает за богатеньким мальчиком в надежде на светлое будущее, а он умело пользуется чужими мечтами. Сукин сын! И еще замешана ли эта парочка в моем похищении? м, -м, -м. Тревога усиливалась с каждой минутой. И когда уже сел в автобус, отправляясь домой, отца нет, никто за мной не приезжает. Все-таки взобрался в телефон, чтобы взглянуть, что же за колледж такой странный бурджуа. Так-так. Не сразу, но на пятой ссылке все же нашел официальный сайт учебного заведения. Выглядело оно вполне себе неплохо. Примерно как наша школа только утопала в зелени. А стены выглядели так, будто их год назад возвели французские крестьяне. Видимо, специально поддерживают столь старинный вид, чтобы щеголять потом брошюрками с многолетней историей. И да, колледж находился во Франции, где-то на юге. Где именно, я смотреть не стал. Все равно не бывал за границей и не знаю, что да как. Да и потом, зачем мне это? Не поеду же я в гости к той, из-за кого чуть не погиб. Дома меня встретил напряженный дядя. Давненько я его таким не видел. «Проходи!» Он впустил меня в дверь и тут же встал напротив, скрестив руки на груди. «А теперь рассказывай, что произошло на вечеринке». «Эмм...» Я замялся. «Что-то случилось? Ты же сам хотел, чтобы я повеселился. К тому же за опоздание я извинился и... влад Он строго посмотрел на меня. «Кто был с вами? Говори!» «Да что такое?» — недоумевал я, прыгая на одной ноге, пока со второй стягивал кроссовку. «Ты вообще за новостями следишь?» «Я учился как бы». Прошел мимо него на кухню, так как подобное поведение несколько раздражало. «Или надо было зависать возле телека?» «Надо знать, что происходит вокруг!» дядя внезапно разозлился и чуть ли не бросил свой телефон на стол на экране была заставка городских новостей сняв паузу я буквально вжался в стул слушая диктора по информации полиции краснограда анастасия волошина была найдена сегодня ночью мертвой в клубе парадис принадлежавшем ее отцу пока что не сообщается официальная причина смерти но нам удалось узнать что девушка пристрастилась к наркотикам. По словам очевидцев, в тот вечер Анастасия увлеклась, из-за чего не рассчитала дозировку. Убийство этой или несчастный случай остается загадкой. «Что?» Я готов был подскочить на месте. «Какого хрена?» «Знакомая мордашка?» Криво усмехнулся дядя, когда на экране появилась фотография девушки. Это только цветочки. Картинка сменилась, и зрителю показали парадный вход того самого клуба, где набралась толпа народа. Но удивила меня не это, а конкретная личность. «Я не знаю, что между ними произошло», — говорил Лобастов-младший в камеру. «Но в тот вечер Ростов был сам не свой. Бросился на меня, грозился сломать руки» и у него это почти получилось. Если б не мои ежедневные тренировки в секциях отца, то даже не знаю, до чего бы дошло дело. То есть вы утверждаете, что неделю назад Владислав Ростов остался наедине с погибшей и ее пропавшими подругами?» — спросил невидимый журналист. — Именно так, — закивал Кирилл, словно болванчик. — Я практически уверен, что он причастен к произошедшему. Дальше я слушать не стал. «Чтоб тебя, говна, кусок!» в Сердцах выругался и отбросил телефон. «Осторожнее!» Возмутился дядя, схватив свой гаджет. «Не казенная. «Я вообще не понимаю, что происходит!» Меня переполняли эмоции. «Кто пропал? Почему я виновен в передозе какой-то богатой шлюхи?» «И какого черта этот ублюдок до меня докопался?» «На один из вопросов есть ответ». Дядя быстренько промотал видео, остановив на нужном фрагменте, и вновь протянул гаджет мне. «Смотри, на юге Франции», — говорил диктор, а на экране появилось знакомое здание, заросшее зеленью. Но, переходя по ссылкам ложного сайта, «Мы видим фотографии совершенно других учебных заведений». Дальше пошли фото различных классов, а ведущий диктовал названия разнообразных колледжей и университетов. Вот только «Бурджуа» он не произнес ни разу. Как вы понимаете, кто-то целенаправленно выманил дочь Мурата Лакшина, связь с которой пропала по пути в аэропорт. Появилась фотография Светы, на которой девушка весело улыбалась. От этого на мгновение стало стыдно. Но дальше заговорили о Марго. Мария Милославская, погибшая совсем недавно, оставила дочь одну с миллионным состоянием. Напомним, что пожилая вдова была в тот роковой вечер в поместье Екатерины Юдовой, когда начался пожар. К сожалению, никто из гостей не выжил после чего Маргарита, ее младшая дочь, бесследно исчезает уже через неделю. Это кажется странным, ведь почти в то же самое время погибает Анастасия Волошина, чей отец, Иван Волошин, также оказался в эпицентре пожара. Связан ли с этим молодой отпрыск Ростовых, пока неизвестно, но мы следим за событиями. «Охренеть!» выдохнул я. «Это что ж получается? На меня теперь можно всех глухарей вешать?» «Да уж», — протянул дядя, осторожно забирая телефон «Заварил ты кашу. Влад, я старался задержать их как мог. Все-таки Ржевский мне обязан. Но нам придется поехать в участок, где ты расскажешь все, что произошло, включая потасовку с Лобастовым». Он подал заявление. «Пока еще нет», — покачал головой дядя. «Ему нужны официальные извинения». «Ага». Я попытался усмехнуться, но вышло совсем неудачно. «Хрен ему на блюде, а не извинения. Он первый начал драку». «Ты уверен?» Мой родственник хитро прищурился. Он сам нарывался, выводил из себя, а потом схватил за ворот. Но я и сломал ему всего лишь один палец. «Всего лишь один палец!» — вздохнул дядя. «Если б вы были простыми пацанами, то никто б и не пошевелился из-за этого. Но ведь за ним деньги, сам понимаешь. Придется что-то решать, и вряд ли решение будет в пользу твоей гордости, племяш. Я не буду извиняться!» — твердо произнес я, глядя собеседнику в глаза. «Твое право!» Дядя не стал спорить. Поднявшись со стула, направился в коридор. «Но предупреждаю, что если не остановить этот снежный ком сейчас, то потом он попросту размажет тебя. Поверь, мы с твоим отцом прошли через это». «Унижались перед буржуями? Ну нет, я так больше жить не хочу». «Ладно». «Хватит сопли жевать», — продолжил тот. «Одевайся, нам пора ехать в полицию. Надеюсь, Ржевский остался тем же старым и упрямым хреном, иначе нам не сдобровать».